Езон б р а т е л и профессор Розенфельд никогда особо не жаловали вербеновый чай, но сейчас чаевничают во всю. а г ю с т а рассказала им все в подробностях. Она объяснила им, что ее сын завещал им эту квартиру сразу вслед за ней самой. Скорее всего, каждый из них захочет однажды спуститься в подвал, как захотелось этого ей. Поэтому Агуста решила действовать объединенными усилиями, чтобы добиться максимального результата. После того, как Агуста вкратце ввела мужчин в курс дела, разговаривали очень мало. Они понимали друг друга без слов: взгляд, улыбка. Никогда раньше никто из троих не ощущал такого мгновенного интеллектуального единства. Это было сильнее, чем разум каждого в отдельности. Казалось, они рождены для того, чтобы дополнить друг друга. Их генетические программы были частями единого целого, и, наконец, сливались в одно. Это было подобно волшебству. а г ю с т а была очень стара, но тем не менее двое мужчин находили ее чрезвычайно красивой. Они вспомнили Эдмона. Их нежность, кусопшему, о ч и щ е н н а я от каких бы то ни было задних мыслей, у д и в л я л а их самих. и з о н Брагель не говорила своей семье, д а н и э л ь Розенфельд не говорила своей работе, а г ю с т а не говорила о своих болезнях. Они решили пойти в подвал в тот же вечер. Они чувствовали, что это то единственное, что надо было сделать здесь и сейчас. Долгое время думали, что информатика вообще и программы искусственного интеллекта в частности вберут в себя и представят под новым углом зрения человеческие представления о мире. Короче говоря, от электроники ждали рождения новой философии. Но даже представленная по-другому первичная материя осталась такой же идеи, выработанные воображением людей, образовался тупик. Лучший способ создать новые идеи — выйти за пределы человеческого воображения, — э д м о н у Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Шлипукан растет и умнеет. Это уже город подросток. р а з в и в а я водные технологии, его жители построили целую сеть каналов под минус двенадцатым этажом. Эти речные рукава позволяют быстро перевозить грузы с одного края города на другой. Шлепуканцы довели до совершенства технический уровень а к в а т р а н с п о р т а Последнее слово техники и последний писк моды — плавучий листок черники. Достаточно правильно выбрать течение, и можно совершать путешествие по реке длительностью в сотни голов, например, от восточных гребниц до западных л ь в о в Муравьи лелеют надежду когда-нибудь приручить ж у к о в п л а в у н ц о в Эти большие жестко крылые надводные насекомые имеют под н а д к р ы л ь я м и воздушные мешки и плавают действительно очень быстро. Если заставить их толкать листки черники, то уплотов появится возможность продвигаться вперед гораздо увереннее, чем просто при помощи неверного личного течения. Но ш л и п у н и смотрят в будущее еще дальше. Она помнит об однорогом майском жуке, который освободил ее из паучих сетей. Какая совершенная военная машина! У жестокрылых к носорогов есть не только рог, спереди и бронированный панцирь. Они еще и быстро летают. Мать представила себе целую колонну такой живой бронетехники, и у каждого на голове сидит десяток артиллеристов. Она уже видит, как эти экипажи, практически неуязвимые, обрушаются и в на вражеские войска и заливают их кислотой. Вот только носороги, совсем как жуки-плавунцы, плохо поддаются дрессировке. Даже их языком никак не удается овладеть. И это при том, что многие десятки рабочих посвящают все свое время расшифровке их обонятельных разговоров. и обучению их феромональному муравьиному языку, так что результаты пока скромные, хотя шлепуканцам удалось все-таки подружиться с носорогами, большими охотниками до да лакмового молочка. Пища остается самым понятным языком между насекомыми. Несмотря на такой всеобщий энтузиазм, шлепуни озабочены. Три отряда послов были отправлены, чтобы получить официальное признание Шлипукана 6 5 м городом Федерации. А ответа до сих пор нет. Неужели б е л й к и у к и у н и не хочет их признавать?